Глава сорок первая Прощаясь со мной одиннадцатого октября, и Толстой, и графиня были почему-то особенно со мной сердечны. Может быть, чуяли все, что это наше последнее свидание. А может быть, просто были мне благодарны оба старика за то, что я не ковырял пальцем в их страшных ранах и не подливал масла в огонь. Как я счастлив теперь, что всей душой жалею обоих, я остался в стороне от всего этого. Настроение ясное эти дни было ужасное, невыносимое. Иногда прямо воздуха не хватало, и на душе было смутно и тревожно, точно перед сильной грозой. Рассказывая об этих последних днях его жизни, нельзя уже говорить: он думал то-то, он говорил то-то, посетил его тот-то и тот-то, все это уже не важно, всего этого уже не разглядишь в огневых вихрях страдания, которые бушевали в этом белом старинном и недавно еще таком ясном, тихом и милом домике. Разделяющая линия между двумя борющимися лагерями, Чертковским и Графини, выступила с беспощадной резкостью, А между этими ослеплёнными враждой и ненавистью лагерями был бедный старый Толстой, с которым не тот ни другой лагерь. Я это очень подчёркиваю, совершенно уже не считался. До какой степени мелочности, глупости и паскудства доходили все эти люди в борьбе, нельзя себе и представить. Чертков с упорством маньяка защищает Толстого от его домашних врагов и никак не может догадаться, что старику прежде всего нужен полный покой, и что для этого прежде всего нужно ему, Черткову, уйти и исчезнуть. Он исчезать не хочет. Он толкает Толстого на подвиг нелепый в его годы страшный на уход в настоящий высший свет, но сам он уходить в этот в настоящий высший свет, имея к тому полные возможности, никак не торопится. Ему это не нужно, ему нельзя, на его руках слишком важные дела в этом мире. Графиня ревное к его влиянию Боясь его, ненавидя его, в рабочей комнате старика переставляет портреты так, что на первом месте оказываются портреты ближайших людей Толстому по родству, по крови, а портрет Черткова отдаляется на второй план. Александра Львовна в сбальмышная толстовская натура сперва с азартом ведущая линию Черткова, а потом с таким же азартом повечершая линию против Черткова. Снова переставляет фотографии так, как они стояли раньше и закатывает отцу чудовищный скандал за то, что он, уступая просьбам жены, позволил себе в день сорока восьмилетия их свадьбы сняться с Нею. Через некоторое время отец вызывает её к себе, чтобы продиктовать ей одно письмо, но у него уже нет сил, и вдруг, упав головой на ручку кресла, он рыдает и в бесконечной горечи бросает ей: "Иди, не нужна мне твоя стенография". Потрясённая горем отца, она бросается к нему, и просит у него прощения. Не очень радостно было и на душе у графини. Так, когда в день 48-летней годовщины её свадьбы секретарь Толстого обратился к ней: "Вас поздравить сегодня, графиня, можно?" "С чем?" печально отозвалась старая женщина. То и дело налетают сыновья, чующие завещание, чувствуя свою беду, и ещё больше подливают масло в огонь. Особенно грубостью отличался Андрей, теперь уже умерший, который врывался к отцу, хлопая дверями и ругался, как ломовой извозчик. Графиня, измученная, потерявшая уже всякое самообладание, по ночам шарит в комнате Толстого, ищет его дневники. Вы слеживает всё и мучает несчастного старика. Иногда он запирается от неё, и тогда она стоит у запертой двери и просит прощения: "Лёвочка, я больше не буду". После обеда начались упрёки, что я кричал на неё, записывает он в этот свой несчастный дневник. что мне надо пожалеть её теперь одиннадцатый час она не выходила и мне тяжело отчертковое письмо с упрёками и обличениями они разрывают меня на части иногда думается уйти от всех уйти от всех вот страшная правда вот приговор всем и другу христианину и совсем обезумевшей в борьбе жене и сыновьям и всем всем всем кто создал для старенького слабенького толстова этот нестерпимый ад но он всё терпел всё боролся всё хотел и совершенно справедливо остаться на своём месте ещё 10 октября узнав, что я собираюсь переселиться с Кавказа в коренную Россию, он сказал мне: "Жаль, жаль. Я всегда за статус-кво. Надо уметь жить во всяких условиях". Узнав от меня что составленный мною сборник Голоса народов, посвящённый религиозным течениям в России, Персии, Индии и прочее, идёт слабо. Он сказал мне, чтобы я непременно выслал части издания ему. Он очень одобрял этот труд мой и хотел рассылать его вместе со своими книгами. А незадолго перед этим, в одну из хороших интимных минут, он говорил мне: Я мог бы уйти из этой обстановки и жить так, как мне хочется. Мне-то правда было бы хорошо. А они? Нет. Надо быть не там, где тебе хорошо, а там, где нужно. Любить человека легко, а вот трудно любить ближних, тех, до которых рукой достать можно. «Прощаясь со мной 11 октября, и графиня, и он, взяли с меня, слово, непременно заехать к ним на обратном пути из Москвы. Значит, не хотел, не думал он уходить». Записи в его дневнике за это время, тем не менее, говорят о его нарастающем желании уйти, хотя иногда и прорывается другое. Нынче в первый раз увидал возможность добром любовью покорить её, записывает он 29 сентября. Ах, как бы! Но покорить не удалось, не сумел. И вновь дневник переполнен думами об уходе, и он ловит себя на грешном желании, чтобы она подала повод уехать. 2 дня у него остался переночевать крестьянин Новиков, которого он очень ценил и уважал. Новиков так рассказывает об этом вечере. А помните, Лев Николаевич, 2 года назад вы писали на моё приглашение навестить меня, что если бы я даже хотел, я не мог бы поехать к вам, сказал Новиков. Для меня так и осталось непонятным, почему вы не могли поехать. Тогда, перебил меня Толстой шутливо, было время строгое, а теперь конституция. Я со своими поделился Или как это у вас говорят, отошёл от семьи, кажется. Теперь я здесь лишний, как и ваши старики, когда они доживают до моих годов, а потому совершенно свободен. Заметив, что я принимаю это за шутку и слушаю его недоверчиво, Толстой перешёл на серьёзный тон. Да-да, поверьте, я умру не в этом доме. Я решил уйти в незнакомое место, где бы меня не знали. Может, я впрям приду умирать в вашу хату. Только я наперёд знаю, вы меня станете бросить, ведь стариков нигде не любят. Я это видал в ваших крестьянских семьях. Я ведь стал такой беспомощный и бесполезный, произнёс он упавшим голосом. Мне стоило больших усилий, чтобы не расплакаться при этих словах, и Толстому, видимо, тяжело было это признание. Когда Новиков лежал уже в постели и засыпал, Толстой снова пришел к нему и, присев к нему на постель в темноте, сказал тихо и отрывочно, «Я к вам на минутку». Я ведь от вас никогда не скрывал, что я в этом доме киплю как в оду, и всегда думал и желал уйти куда-нибудь в лес, в старожку или на деревню к бабылю, где бы мы помогали друг другу. Но бог не давал мне силы порвать с семьёй. Моя слабость, может быть, грех, но я для моего удовольствия не мог заставить страдать других, хотя бы и семейных. А теперь вижу, что и для семейных будет лучше. Меньше из-за меня будет спора, греха. Старожка Шмидт всячески уговаривала его не уезжать. Да и моя совесть не даёт, прибавляет он в дневнике от 26 октября. И наконец лавина сорвалась. 28 октября лёг в половине 12. Спал до третьего часа, записывает он. Проснулся и опять, как в прежние ночи, услыхал отворяние двери и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, лень же взглянул,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 И днём, и ночью все мои движения, слова должны быть известны ей и быть под её контролем. Опять шаги, осторожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю, от чего это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворачивался около часа, Зажег свечу и сел. Отворяется дверь, и входит Софья Андреевна, спрашивая о здоровье и удивляясь на свет, который она видит у меня. Отвращение и возмущение растет. Задыхаюсь, считаю пульс. Девяносто семь. Не могу лежать и вдруг принимаю. Окончательное решение уехать. Пишу ей письмо, начинаю укладывать самое нужное, только бы уехать. Божу Душана, потом Сашу. Они помогают мне укладываться. Я дрожу при мысли, что она услышит, выйдет с сцены истерика и уж впредь без сцены не уехать. В 6:00 всё кое-как уложено. Я иду на конюшню велень закладывать. Ночь глаза выколи, сбиваясь с дорожки к флигелю, попадаю в чащу, накалываясь, стукаюсь об деревья, падаю, теряю шапку и с фонариком добираясь до конюшни, велю закладывать. Я дрожу, ожидая погони. Но вот уезжаем Вы представьте себе только этого беленького старичка, который натыкается в темноте на деревье, падает, дрожит. Разве это великан Толстой, торжественно уходящий в новую жизнь, в настоящую, высший свет? Разве это хоть отдалённо похоже на победу? Нет, это не победа. Это полное поражение. Нотка, покажи-ка твоё христианство, обращался он к себе в дневнике. Покажи-ка, как надо любить делающих тебе зло, и вместо того, это отвращение к самому близкому и страдающему человеку. Вместо того, это жалкое щупанье пульса, не у жены, которая исходила кровью, нет, а у себя, да ещё при полном отрицании на словах медицины, вместо того, это жалкое бегство. Русский Икар, певший за облаками свои чудные песни, которым внимал невольно зачарованный мир, вдруг сорвался с высоты на своих подъеденных земной молью крыльях, ударился о землю, и мы услышали стон. А те слепцы, те безумцы, которые послали несчастного старика в холодную ночь, в неизвестность, в смерть, они ликовали. Наконец-то Толстой отказался от своего преступного богатства и ушёл в настоящий высший свет. Чертков объявил это своим просветлённым лицом. И это ликование происходило в его доме, в котором было что-то около 40 комнат с ваннами, с внутренним телефоном и целой дворней целые дни и ночи праздно болтающих о Христе и о спасении мира толстовцев-дармоедов. Бедный старик тем временем в сопровождении верного душина своего колесит по железным дорогам в жарких, накуренных мохоркой вагонах и оба не знают, куда ехать. Ведь настоящий высший свет так велик, и где, где преклонить в нём старую голову? А там, в ясной, в померкшей ясной, из которой ушла навсегда эта мечущаяся, но такая детская, такая милая душа, там обезумевшая, больная старуха с истуปลёнными глазами бежит старыми ногами к холодному зимнему пруду. Со всего размаха падает на скользких мостках, полском двигается к краю их и сваливается в ледяную воду, она жить не хочет. Её вытаскивают. Она продолжает безумствовать. У неё отбирают опиум, от неё прячут пирочинный нож, у неё отнимают тяжёлые предметы, которыми бьёт она себя в старую грудь. получив свободную минуту, она снова бежит к пруду и опять её ловят и приводят домой. Она уже не владеет рассудком, и в её вывихнутой душе любовь к человеку, с которым она прожила почти 50 лет, сменяется ненавистью к нему, погубившему её и семью. Она то целует и прижимает к себе его маленькую подушку и зовет своего Левочку, то кричит, что Левочка — это зверь, что нельзя было поступить с ней более жестоко. Она падает, больная, она думает, что умирает, и зовет Черткова проститься, но тот отказывается, во имя Христа, вероятно. А бездонный Толстой... кружится в это время вкруг той оптинской пустыни, которая так странно притягивала его всю жизнь, кружится около Шамордина, где доживала свои дни его сестра монахиня, и он горько плачет, рассказывая сестре о своей о своих страданиях. И пишет ласковое письмо графини, в котором говорит, однако, что изменить ничего уже нельзя, и пишет дочери о своём положении: есть ли уж кому топиться, то никак уж не ей, а мне. И слышно в этих словах ей злое чувство. А верный душин его сидит в это время над картой. Они оба не знают, куда им деваться, куда ехать, не то на Дон, не то в Болгарию, и все боится он, что его нагонят. И из Ясной уже приехала Александра Львовна, а от Черткова один из его свиты. Он хотел отдохнуть тут, но этот приезд перевернул все вверх ногами. его открыли и толстой бросается дальше ещё не знаем куда напишет он детям и настолько торопливо что Александра Львовна не успела даже собрать его вещи и вот они снова едут в пространство